Глава девятая. Дьявол, которого ты знаешь. Крестный отец Три, 1990-й, Дракула Брэма Стокера, 1992-й, Сердца тьмы, апокалипсис кинематографиста, 1991-й, Джек, 1996-й, Благодетель, 1997-й. Посмотрите на него. Вот он, Фрэнсис Форд Коппола, 50 лет. Высокий лоб, проницательные глаза за толстыми линзами очков, редеющие волосы, расширяющиеся линии оталии, борода, тронутая сединой, вылитый ровин. Это добрый, мудрый человек, и у него есть планы: достичь преклонного возраста и стать подлинным метром в своём искусстве. Однако долги, оставшиеся после съёмок фильма от всего сердца, по-прежнему нависают над ним, как дамоклов меч. Он, признанный режиссёр с авторским почерком и одновременно подмастерье на подхвате у других. Он до сих пор говорит о том, что надеется вырваться из оков Голливуда, чтобы делать то, что идёт от чистого сердца. Но судьба не даёт ему сбежать. Его потрясла трагедия, но он выстоял, Семья. Вот что остаётся бесконечной загадкой в его жизни и в его творчестве, писал о нём историк кино Дэвид Томпсон. И в его жизнь вот-вот вернётся семейство Корлеоне. Студия Paramount предпринимала многочисленные попытки запустить третьего крёстного отца. У её руководства это стало почти что навязчивой идеей. Вариантов продолжения было море. Агент ЦРУ Диктаторы Коста-Рики, Куба при Кастро, южноамериканские наркокартели, сын Майкла Энтони берёт на себя управление бизнесом при поддержке или противодействии Томассо, своего вспыльчивого кузена, сына Сони. Возможны варианты: Майкл умирает, Майкл жив, Кей совершает самоубийство. Чарли Блюдорн даже приобрел пишущую машинку и вместе с Марио Пьюзо написал синопсис на целых 60 страниц. Но все было слишком современно, слишком насыщенно. Для крупного персонажа просто не оставалось места. Поскольку Коппола совершенно ясно давал понять, что покончил с гангстерами, Пэр Маунт исследовала возможности пригласить вместо него Мартина Скорсезе, Алана Джея Пакулу, Сидни Люмета. или Майкл Ломанна, в качестве режиссёра и одновременно исполнителя главной роли, рассматривался даже Сильвестром Сталлоне. К середине 1980-х Эван Сыбард отошли от дел, а Блю Дорн умер от сердечного приступа в своём частном самолёте. Халлэн и Фрэнк Манкузу, начинавший когда-то как билетёр, а теперь возглавивший Paramount, настаивал на том, что их основной актив Коппало. Он сумел передать текущий вариант сценария Талии Шайер, а та вручила его своему брату. После просмотра нескольких первых страниц Коппала бросил сценарий в огонь. Но, поскольку судебные разбирательства всё ещё не были завершены, Коппала не мог самостоятельно и шага ступить без того, чтобы его имение в Наповели снова не оказалось под угрозой. В конце концов, он вернулся в кино по той же причине, по которой снял свой первый фильм. Ему нужны были деньги. Однако компания Paramount сильно хотела видеть его на капитанском мостике, и не просто так. В взамен она рассчитывала получить полный контроль над творческим процессом. Времена, когда Эванс заключал сделки под своими бегониями, давно прошли. В современном Голливуде сложился ускоренный жизненный цикл, в котором дата выхода фильма являлась несокрушимым волналомом, разбивавшим даже самые сильные форс-мажорные обстоятельства. Вот и на этот раз руководство Paramount приняло решение не подлежавшее обсуждению. В день благодарения должен был выйти на экраны третий и завершающий эпизод Августовской трилогии. Отдел маркетинга компании уже работал на полную катушку. Коппола оказался втянутым в гонку со своим собственным наследием. У него оставалось 6 недель, чтобы вместе с Пьюзу написать сценарий и год, чтобы снять фильм. При бюджете 54 млн долларов третий крёстный отец стал дорогим предприятием. Из этих денег 4 млн предназначались для Аль Пачино, 1,5 млн для Дайан Китон. 1 миллион для Роберта Дюваля, 500 000 для Талии Шайер и 3 миллиона для режиссёра. Коппола немедленно сделал сенсационное предложение, которое выглядело так, будто он пытается убедить себя наконец-то начать работу. Он хотел, чтобы в этом фильме было нечто шекспировское, чтобы это была не история гангстеров, а попытка искупления. Он выдвинул интересные идеи. Пригласить Эди Мерфи на роль торговца наркотиками из Гарлема, задействовать Франко Синатру, позвать Джина Хекмана, организовать вторую временную школу и показать судьбу молодого Сонни Эрик Робертс. Велись неформальные беседы о возвращении в проект Роберта Де Ниро, который мог бы сыграть Винсента, внука уже сыгранного им Вито. На роль Мэри, дочери Майкла, планировали пригласить Мадонну. Поселившись в городе Ирино, в отеле Казино Пеппермил, Коппола и Пьюза днём работали над сценарием, а по ночам играли в рулетку, в крэпс или в блэкджек. Мы теряем внизу тысячи, смеялся Коппола, но зарабатываем наверху миллионы. Из Ирино они вернулись с готовой историей. Идёт 1979 год. Стареющий Майкл Корлеоне хочет ввести деятельность своей семьи в рамки закона. Он уже переместил все свои богатства в банки, вложил деньги в недвижимость. В начале фильма мы видим, как он поддерживает католическую церковь. Он также намерен воссоединиться со всей своей семьей, бывшей женой Кей, Дайан Китон, тонко чувствующим сыном Энтони, Фрэнк Дамброзио, который стал оперным певцом. И дочь Рю Мэри, София Коппола. Майкл тяготят грехи прошлого. Коппола и Пьюзо хотели назвать фильм Смерть Майкла Корлеоне. Смысл картины состоит в том, чтобы по-новому осветить нашу оригинальную историю, а не продолжать её, настаивал Коппола. Он хотел исследовать моральную смерть Майкла, но слова часть третья в названии не подлежали обсуждению. Существовали и определённые силы, которые были не очень заинтересованы в том, чтобы члены семьи в фильме показывались соответственно замыслу. К таким силам относилось, в частности, руководство компании Paramount. Студия хотела, чтобы в этой картине более заметную роль играл внебрачный сын Сонни Винсент, Энди Гарсиа, новая звезда фильма. Отсюда появился сюжет о том, что этот горячий любитель женщин обладает сильной тягой к продолжению семейного бизнеса и на этой почве враждует с нью-йоркским мафиози Джоу Изаза, Джо Монтенья. Чтобы полностью понять этот сюжет, надо обладать определенными знаниями о первых фильмах «Крестного отца». А влюбленность в кузину Мэри не сильно помогает ему в делах. В июне 1990 года по планам Копполы был нанесён сокрушительный удар. Сделал это Дюваль, отклонивший предложение сняться в новой картине за миллион долларов. Режиссёр умолял актёра вернуться, обещал предоставить ему выбор сцен, переписать сценарий, но его предложения были встречены молчанием. Смирившись с тем, что Том в фильм не вернётся, Коппола переписал сценарий полностью исключив даже намёки на прежнего героя. Однако его отсутствие окажется раной, от которой фильм так и не оправится. На ранних этапах создания сценария третья часть задумывалась так, чтобы быть симметричной по отношению к двум другим фильмам, пояснил Уолтер Мерч, который был одним из трёх редакторов. Каждый фильм был посвящён смерти брата. В Крёстном отце это был Сонни, во второй части Фреддо Третья должна была рассказать о смерти Тома. Конни Талия Шайер фактически взяла на себя большую часть драматической слабости сюжета, превратившись в консильери Майкла. Особенно хорошо это видно в обновлённой версии фильма 2019 года, где её персонаж расцветает, как чёрный цветок. Как леди Макбет восхищался её укоппало. С убранными с олба волосами она стала напоминать Вито. Пьюза и Коппола все больше увлекались описанием гнусных связей между Ватиканом и мафией, нагружая сюжет множеством хмурых католических бизнесменов и жуликоватых священников. Идея заключалась в том, чтобы усилить резонанс с реальным миром. Фредерик Кайнцек в исполнении Хельмута Бергера Это прямая отсылка к близкому к Ватикану банкиру Роберто Кальви, который в 1982 году был найден повешенным под лондонским мостом Блэк Фраерс. По слухам, Кальви имел с собой экземпляр крестного отца, а вовсе не Библию, как подобает священнику. В старой басне скорпион кусает лягушку, перевозящую его через реку, потому что такова его природа. Так и Коппола, всеми силами сопротивлялся тому, что он назвал «самым простым путем, который я мог выбрать при постановке нового крестного отца». Со стороны это выглядело как настоящее вредительство. Он даже велел состричь темные байроновские локоны Аль Пачино и заменить их сидеющим ежиком. Потрясенный визажист Дик Смит принял этот поступок так близко к сердцу, что ушел из съемочной группы. Съемки в Риме были запланированы на 27 ноября 1989 года. Это был по-настоящему сентиментальный план, ведь павильоны студии Чиночитта помнили Шаги Феллини, Леоне и Бертолуччи. В аэропорту Копполу встречали возбужденные итальянцы, один из которых, в волнении перепутав слова «Godfather» и «Stepfather», произнес «Петер». Э, добро пожаловать в Рим. Режиссёр фильма Отчим. Рождество группа встретила в съёмной квартире Шайер с видом на вечный город. Аль Пачино, Китон, Гарсиа, все Копполы, а также их большие семьи с аппетитом поедали осьминогов и спагетти. Однако решающее значение для фильма имела Америка. Это была сага об эмигрантах, и в кадре должны были обязательно присутствовать виды Нью-Йорка. Вскоре ситуация стала напряжённой. Как всегда, главным врагом группы оказалась время. На съёмках воцарился привычный хаос. С Фрэнсисом сценарий становится похожим на газету, в ней каждый день появляется что-то новое, шутил Гарсия. Коппола изо всех сил пытался подавить свои сомнения. На первый взгляд, ничего необычного в атмосфере съёмок очередного крестного отца не было. Однако отношения Копполы с его старыми союзниками, продюсерами Фредом Русом и Греем Фредерикссоном, начали ухудшаться. В конце концов, он отправил их обратно в США. Формально это было сделано для того, чтобы они распланировали сокращённые съёмки в Нью-Йорке, но на самом деле потому, что он не чувствовал себя защищённым. Кого никакими силами нельзя было изменить, так это Гордона Уилеса. Оператор был настолько резок с итальянской съёмочной группой, что Коппола был вынужден написать открытое письмо, в котором попытался объяснить слабости маэстро. У каждого художника свой стиль работы, основанный на его личности, писал Коппола. И действительно, разве Тосканини не был таким же? Элинор Коппола вспоминала, как 28 декабря у неё зазвонил телефон. Голос, обычно веселой помощницы режиссера, на этот раз звучал очень серьезно. Она попросила Софию срочно приехать в студию. У Вайноны Райдер нервное истощение. Таково было мнение авторитетного врача. 18-летняя актриса из-за роли Мэри отложила участие в фильме «Русалки», который снимался в Новой Англии. Добравшись первым же рейсом до Рима, она потеряла сознание в своём гостиничном номере и теперь лежала там, не в силах пошевелиться. Ей пришлось выйти из проекта. Им пришлось бы работать с мокрой курицей, сетовала она. У Копполы осталось два варианта. Вариант первый он приостанавливает съёмки на неопределённый срок и переделывает сценарий. Мадонна всё ещё была занята. Но за ту роль могла сыграть Анабелла Шиора, которая произвела хорошее впечатление на прослушиваниях. Вариант второй снимать девушку, о которой он думал, когда писал сценарий. Если бы Коппола представлял себя Майклом, то, естественно, у них была бы одна и та же дочь. В общем, он попросил сыграть главную роль Софию. Студия, продюсеры, некоторые актёры и даже звукорежиссёр Все пытались заставить Копполу увидеть последствия этого решения. Рейтинг картины сразу пойдёт вниз. И какое раздолье для прессы. Эленор беспокоилась о возможном давлении на Фрэнсиса, но Коппола только укреплялся в своём решении. Он видел символизм в том, что каждая, и Мэри, и София, была любимицей своего отца, и это ему нравилось. Он отправлял в Paramount длинное послание, в которых объяснял, что Мэри – дочь белой американки Китон и итальянца Аль Пачино, поэтому должна выглядеть соответствующе. Он говорил, что взял Райдер на эту роль только потому, что она больше всего походила на Софию. София произносила текст этой роли на репетициях, которые записывались на пленку. В общем, она была подготовлена лучше кого бы то ни было. Я легко вошла в эту роль, вспоминала позже София. Всего за 24 часа она оставила Милс Колледж, где изучала историю искусств, и посвятила себя роли Мэри Корлеоне. Если нужно было доказать, что я не просто дочь режиссёра, но и хорошая актриса, говорила она, то самое последнее, что нужно было делать, это дать мне эту роль. Итак, Маленькая София, которая когда-то носилась по съёмочной площадке, теперь стала молодой женщиной и оказалась в центре событий, разворачивающихся на этой площадке. Однажды, когда они с Альпачино сели играть в шахматы недалеко от камеры, он процетировал высказывание Брандо: "Всякий раз, когда у тебя появляется желание действовать, нужно подождать, пока оно не пройдёт". Киттон же дала ей совет наслаждаться любовными сценами. Ты можешь целовать женатых мужчин. Позже Райдер позвонила из Лос-Анджелеса с извинениями и пообещала, что загладит свою вину перед Копполой. По ходу работы случались и весёлые моменты. Во время съёмок сцены вечеринки, когда Майкл вальсирует с Мэри, трёхлетняя Джиа, внучка Копполы, не подозревая, что на свете существует нечто большее, чем обыкновенная жизнь, вбежала в кадр и схватила Софию за юбку. Режиссер не остановил съемку, ведь это было проявлением той самой естественности, которая переполняла многие его предыдущие фильмы. Этот кадр вошел и в финальную версию картины. По многу раз перерабатывались кульминационные сицилийские эпизоды, завершившие цикл саги. Первоначально Майклу было суждено умереть под градом пуль на ступеньках театра Массимо в Палермо. Но Копола решил, что это было бы слишком легко. Просто застрелить Майкла это не значит заставить его заплатить, писал он Пьюзу. На самом деле, он не испытает настоящих страданий. Когда придёт время подводить окончательные итоги, он должен закончить свою жизнь, как в "Короле Лире". Его дочь умирает, А ему приходится жить с этим ужасом. Элинор так никогда и не привыкнет к мучительным последним 10 минутам фильма, ведь она видит, как умирает её ребёнок. Из-за трудностей монтажа и озвучивания выход фильма был отложен, но не надолго, до Рождества. Финальный вариант стал очередным поражением режиссёра. Это был не тот фильм, который задумывал Коппола. Я просто умолял дать мне ещё несколько месяцев, чтобы завершить фильм должным образом, признавался режиссёр. Поэтому появилась переработанная версия 2019 года, получившая многословное название: Крёстный отец: Эпилог. Смерть Майкла Корлеоне. Фильм не сильно изменился по форме, но стал намного лучше по качеству. Спешка при монтаже усилила неразбериху, царившую в самом фильме. Внимание зрителя было отвлечено Ватиканом, хотя с самого начала действие всех фильмов происходит в Америке. И разве Нью-Йорк не Вашингтон всегда был самым непримиримым противником Майкла? Удивляет и лёгкость, с которой он очищается от проклятия. А ведь в конце второго фильма мы видели человека, которого уже ничто не спасёт. В прессе зашкаливал негатив по отношению к Софии. Будто это она в одиночку и намеренно разрушила замечательную франшизу. Безнадёжно дилетантский подход, бросил упрёк Пост. Time с размаху осудил её за глуповатость и нескладность. Но по правде говоря, отсутствие в фильме Хагина стало гораздо большим ударом, чем любые недостатки Софии. Конечно, её игра не передаёт огненную натуру дочери Корлеоне, но в целом она далека от того, чтобы назвать её мёртвым грузом, который потянул картину на дно. Тем не менее, уверенность Софии в себе была сильно подорвана. Вероятно, у неё самой пропало желание играть. Однако было похоже, что её стали игнорировать. Так или иначе, она поступила в Калифорнийский институт искусств. чтобы изучать живопись и фотографию, а потом ступить и на более значимый путь. Так из невзгод рождается искусство. Теперь для меня стало очевидно, вспоминал потом Коппола, что когда после выхода фильма его атаковали все, кому не лень, то стрелы, летящие в Софию, на самом деле предназначались мне. Критика, направленная против 18-летней девушки, которая даже не хотела быть актрисой, должна была больно ранить меня так и случилось конечно были у фильма и плюсы их обеспечили замечательная игра гарсиа и шаер и великолепная работа уиллеса а благодаря широкой известности копполы картине был обеспечен апогей оперного масштаба великолепно срежиссированные кадры оптических прицелов бесшумные удары ножом отравленная каннолли Брось пушку, возьми каноли. И даже постановка оперы "Сельская честь" передают драматический накал оригинала. Поначалу фильм давал сборы благодаря репутации автора, и за первые 3 дня проката заработал 14 миллионов долларов. Но вскоре денежный поток замедлился, а потом и остановился на отметке 67 миллионов долларов в американском прокате. Итоговая сумма по всему миру составила 136 млн долларов. Вряд ли это можно было считать катастрофой, но интересно то, что весной следующего года Франк Манкузо оставил свой пост. Это событие произошло всего за несколько месяцев до того, как Скорсезе окончательно снял покров тайны с мифа о мафии, выпустив свой суперхит "Славные парни". На его фоне семейство Корлеоне стала выглядеть как группа людей, занятых своими личными проблемами. Коппола бежал из страны, сначала в Гватемалу, а потом в Белиз. Этот побег был связан с тем, что 17 ноября 1992 года должен был выйти на экраны фильм «Дракула Брэма Стокера», и он решил не присутствовать при болезненной операции сравнения кассовых сборов. Но спрятаться от CNN оказалось очень сложно. В конце концов, семейство поселилось в городе Панахачель, в коттедже с видом на озеро Атитлан, где не было ни телевизоров, ни телефонов. И тут Коппала убедился в том, что человек может убежать из Голливуда, но ему никогда не удастся убежать от себя. Кончилось дело тем, что он отправил Элеонор в городскую телефонную компанию. это было единственное место, откуда можно было позвонить за границу. Эллинор успешно выполнила свою миссию, сумев услышать сквозь треск в трубке возбужденного Фреда Руссо. Вернувшись домой, она решила немного помучить мужа и записала на клочках бумаги несколько чисел. — Ладно, расскажи, как там дела, — произнес Коппола, готовясь к самому худшему. В ответ Коппола... Она протянула ему листок бумаги, на котором было написано число 17. Всего 18 баксов имеются в виду миллионы долларов. Спросил он, пытаясь скрыть разочарование. Это был нормальный результат, но не более того. Она протянула ему ещё один листок бумаги. 4 бакса. Что это значит? Примерное сложение. Ты что, хочешь сказать, что он принес двадцать один бакс. Лицо Коппола светлеет. Эллинор последовательно выдала мужу еще несколько листков, пока он не получил их все. «Что, тридцать четыре миллиона?» «Именно так», — ответила Эллинор. «Дракула Брэма Стокера стал девятым по величине сборов фильмом года» и принёс в мировом масштабе 215,8 млн долларов. Теперь Коппола мог со своей долей прибыли выплатить последние долги, оставшиеся после выпуска фильма от всего сердца. По иронии судьбы, Дракула стал ещё одним фильмом, полностью снятым в павильонах. Вернёмся в начало 1991 года, когда Копполу посетила Войнона Райдер. Она почувствовала, что ей нужно навести мосты, и принесла сценарий. Продюсеру Джиму Харту предлагали сделать из Дракулы телефильм для показа по каналу USA Network, но у него были более амбициозные планы. Харт, более всего известный по нарочито простоватому фильму Стивена Спилберга Капитан Крюк, обратился к классике с двумя намерениями: остаться верным роману Брэма Стокера и сделать из него женский фильм. Он отодвинул на второй план старую песню о славных парнях викторианской эпохи, выслеживающих монстра. Теперь это была история бессмертной любви. По счастливой случайности и хитрости агента сценарий попал в руки Райдер, которая загорелась идеей сыграть главную героиню Мину Мюррей, предмет страсти вампира. Именно с этим она и пришла к Копполе. Не хочет ли он снять фильм о Дракуле? Фрэнсис и Август давно присматривались к идее возродить Дракулу, Франкенштейна и Человека-волка, классику компании Universal. Они хотели пройти от образов, созданных Максом Ширеком, лысый вампир в фильме Носферату, и Белой Лугаши, до героев, сыгранных Джоном Керридином. Коппола обожал фильм Дом Дракулы. и Кристофером Ли, у которого Грав представал образцовым носителем сексуальности и ужаса. Ещё в 1958 году, когда Коппала работал вожатым в лагере скаутов, преподавал драматическое искусство, бейсбол и всё такое прочее. Он очень увлёк своих подопечных, прочитав им при свете костра книгу о Дракуле. Миф о вампирах говорит о скрытых страхах и желаниях в каждом из нас. отмечал Френсис. Теперь он надеялся сбросить клише гангстерского кино и вдохнуть новую жизнь в старые кости. Здесь больше не звучало революционное пение, но как коммерческое предприятие Jolly Trope оставалось достаточно продуктивной. Компания Fox Network заказала студии телешоу Изгой. Правда, продержалось оно всего один сезон. Коппала выступил в качестве исполнительного продюсера в фильме Кэрола Бэлларда Ветер, в котором события разворачиваются вокруг парусной регаты. Продолжалась работа над Мегаполисом, и Коппала надеялся, что в течение 2 лет он сможет приступить к его съёмкам. При всём том, у него образовался промежуток, в который можно было втиснуть съёмки какого-нибудь заранее подготовленного материала. таким материалом мог стать многообещающий сценарий биографического фильма Эдгар Гувер Человек и секреты, написанный Куртом Гентри по книге Hellter Skelter. Другой вариант экранизация легендарного романа Джека Кироака В дороге, где по его мнению могла бы сыграть Райдер. Ещё один вариант музыкальный художественный фильм Пиноккио. В этих планах весь Коппа Классик, жонглирующий вращающимися тарелочками. Человек, выдающий сотни идей в день, созидатель бурь и штормов. Были у него и факультативные занятия: виноделие, посещение курортов, интерес к средствам связи и разнообразной электронике. Но главная идея состояла в том, чтобы работать, работать и работать. Продолжать работать, опережая собственные разочарования. Почему Крестный отец 3 все критики с радостью называли провальным? Да, возможно, он не вполне соответствовал показателям блокбастера, которые были установлены фильмами Крестный отец и Крестный отец 2. Но разве это является чем-то из рода вон выходящим в нынешнюю эпоху? Особенно для длинных фильмов со взрослой тематикой, добавлял он. Ну и не надо забывать, что у Крестного отца 3 Были номинации на Оскар за лучший фильм и за лучшую режиссуру. Что во мне есть такого, что вызывает всю эту полемику? Почему я кажусь каким-то чудаком, находящимся на грани исчезновения? Почему людям это нравится? Сработал здесь и более глубокий, примитивный страх. Неужели он выполы забоймы? Дракула был подходящей возможностью доказать обратное. Вампиров играли молодыми и это было сутью жанра, наполненного символическими целеполаганиями. Что особенно понравилось Копполе, так это то, что в очередной раз, обратившись к книге, Харт обнаружил, что это рассказ о страсти и эротизме. С помощью легенды о Владе Цепише, живом в воплощении Дракулы, Хард создал викторианскую историю о его великой любви к жене Елизавете, которая покончила с собой, посчитав, что муж погиб на поле брани. Смерть здесь оказывается просто временным неудобством в устроении сердечных дел. Таким образом, оценив коммерческие перспективы бледных как пергамент глоток, клыков оборотней, летучих мышей, крыс и монахини Белуччи, извивающейся над киану ривзом, Старый голливудский оппозиционер решил вернуться к весьма нелепой книге Стоккера. Роман 1897 года, рождённый от союза европейского фольклора и вульгарной сенсации, это ещё называют словом жанр. Повествует о графе Дракуле, Гэри Олдман, бессмертном вампире. Граф находится в поисках своей любви, воскресшей в обличье Мины Райдер. Английские розы, рождённые для благоразумного брака. Жених Мины, мужественный адвокат Джоннитон Харкер, он же Киану Ривз, с ужасным английским акцентом, ожидает Дракулу в его замке, расположенном высоко в Карпатах. Горы выглядят как на старых выцветших открытках. Сам Дракула перемещается в это время по оживлённым улицам Лондона, в ящиках с землёй предков, оставляя за собой следы безумия и крови. Под раздачу попадают лучшая подруга Мины, Люси Сэди Фрост, и сошедший с ума коллега Харкера, юрист Рэнфилд, Том Уэйтс. Помешать графу могут только охотник на вампиров Ван Хельсинг, эффектный Энтони Хопкинс, и свита из женихов Люси. Коппало свято следовал традициям, но ему не хватало веры в сюжет и понимания нагромождения замыслов автора. Пытаясь добавить некоторый литературный балласт, он расширил название фильма с простого Дракула до Дракула Брэма Стокера. Закончилось дело тем, что в попытках провести правильную атрибуцию, маркетинговый отдел компании Sony объявил, что фильм называется Дракула Брэма Стокера Фрэнсиса Форда Копполы. Коппола видел свою задачу в том, чтобы найти к вампирам свежий подход. Прежде всего, он хотел покончить с существовавшим со времен Лугоши клише о том, что вампир – это существо в плаще с кровавым подбоем и напомаженными волосами, которое влетает в окно к невинной девушке. Легко можно представить, как шипел бы Коппола, если бы перед ним в качестве распятия держали кинематографическую конвенцию. Это описание стандартизированных процедур кинопроизводства, разработанных голливудскими студиями, чтобы привлечь массовую аудиторию для получения прибыли от фильма. Так или иначе, после того как Коппола нашёл новый подход к картинам о гангстерах, он снимал их как слияние оперы и жизни. Он задумал ленту, в которой будут задействованы его новые выдумки. Он решил вернуться к сюрреалистическому подходу как в «Бойцовой рыбке», и посчитал, что чем больше будет в фильме намеков и заимствований, тем лучше. Чтобы подготовиться к фильму, на который «Коламбия» выделила 40 миллионов долларов, он просмотрел множество изысканных классических произведений. «Экспрессионистское немое кино Носферату» Фридриха Вильгельма Мурнул, фильм «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, Дипти Хорсона Уэллса, гражданин Кейн и куранты в полночь и витиеватую ленту Акиры Куросавы Кагимуся Тень воина он не просто собирал готический сборник он искал адекватную технику я хотел сделать картину почти что в стиле рубежа веков когда кино было полем деятельности фокусников конец XIX века был эпохой технологических потрясений И Коппола смело показывал в своём фильме переливания крови, пишущие машинки, фонографы, конечно же, затропы, устройства для демонстрации движущихся рисунков, синематограф и даже ранние примеры порнографии. Это был танец реализма с фантасмагорией, это была осязаемая фантазия и безумная песня о любви к кино. 14 актёров и съёмочная группа Прибыли в поместье Напа, где Коппола превратил старый амбар в репетиционную сцену. Райдер Хопкинс, Олдман, Ривс, Уэйтс и Керри Элвис расселись за обеденным столом. Ривс, своей лёгкой походкой напоминал Элинор, её сына Джио. Коппола приготовил пасту с базиликом и телятину с обжаренными кабачками. С наступлением ночи они расположились у крыльца дома, потягивая граппу. Хобкинс и Олдман вспоминали о работе с Брандо. Подготовительный период фильма сотрясали уже знакомые всем бури. Репутация Копполы всегда шла впереди него. Руководство Коламбиа всё более настороженно относилось к его художественному подходу, а он точно снимает фильм ужасов. Чтобы остановить дрейф режиссёра в сторону эзотерики, они ограничили бюджет фильма Распространилось мнение, что давно работавшие с ним коллеги, в частности Витторио Стораро и Динто Валарис, толкают режиссёра на дорогостоящие излишества. Коппола в качестве ответной меры уволил всех специалистов по спецэффектам, которые утверждали, что единственный рациональный способ добиться старых, наивных эффектов это подражать им с помощью компьютерных технологий. Он заменил их своим сыном Романом который давно изучал старинные приёмы работы с кинокамерой. Съёмки стали похожи на путешествие во времени в эпоху немого кино. На съёмочной площадке зазвучали давно забытые слова: тройная экспозиция, переменная скорость плёнки, зеркало, силуэт. В одном из эпизодов для съёмок был даже использован старинный ручной киносъёмочный аппарат компании Pathé. Для Коппола это было обычным делом. Сюжеты фильма проникали в историю его создания. В качестве художника по костюмам Коппола пригласил японского дизайнера Эйко Исиоку, была художником-постановщиком фильма «Миссима». Она начала работать с режиссером еще во время съемок фильма о Рипе ван Винкле, который, по мысли Коппола, был карандашным наброском образа Дракулы. Исиока совместно с Томасом Сандерсом создала такой мощный поток авангардных идей и грандиозной готики для костюмов и декораций, что её сравнивали с Густовым Клинтом, пришедшим в театр Кабуки. Результат премия "Оскар" за лучший дизайн костюмов. "Привлекая к работе Эйко", говорил Коппола, "я знал, что получаю гарантию. По крайней мере, один элемент костюмы, которые так важны в моей схеме постановки будет совершенно нетипичным". абсолютно оригинальным и уникальным. Счёта за съёмки росли, и Копполе пришлось отказаться от некоторых своих идей. Уражение с Лондона Гари Олдман был обаятельным актёром, который привнёс много огня в образе панка Сидо Вишеса в фильм Сидененси. Драматург Джо Ортона навострите ваши уши, и Ли Харви Освальда, Джон Фицджеральд Кеннеди выстрелил издалека. Но он был не сильно похож на тот образ Дракулы, который большинство из нас запомнило по детским утренним киносеансам. В прессе в связи с этим вспыхнула обычная сумбурная дискуссия об эксцентричности Копполы. Гарри, дальше других отошёл от сути фильма. Считал Коппола, Олдман мало чем отличался от Брандо. Он постоянно выдвигал новые идеи, навязывал своё представление о том, что и как нужно играть, изображая своего героя в диапазоне от традиционного образа вампира, слизывающего кровь с лезвия бритвы, до кавалера мины в стиле Джима Морриссона. Олдман и Райдер никогда не сходились во взглядах. Если партнёр уходил от светского лоска и пытался погрузиться в глубины роли, Съёмки фильма начались 14 октября 1991 года на площадке Sony Studios в Culver City, Лос-Анджелес. Куппола оказался здесь в своей стихии, создав самую большую пантомиму в истории. Это был мир, полностью состоявший из декораций, расставленных по разным павильонам, с селом викторианским особняком, оформленным в приглушённых тонах, с садом, беседкой, увитой розами. и фонтаном, сооружённым на том месте, где когда-то был бассейн для съёмок фильмов с участием американской пловчихи и актрисы Эстер Уильямс, звезды водного мюзикла. В Голливуде фильмы часто преследуют призраки из других фильмов. Коппола опять увлёкся своими играми с импровизациями. Он завязывал глаза актёрам, загонял их в декорации замка А затем заставлял Олдмана в облике человека-волка, дракулы, тереться носом об их лица, рычать, угрожать и делать непристойные предложения. Если они теперь встретят настоящего дракулу, то смогут отреагировать должным образом. Так объяснял он свои экзерсисы. Для сцен, показывающих пребывание Эрнфельда в психиатрической лечебнице, где по стенам стекает водянистая слизь, Один охотник за насекомыми предоставил режиссёру личинок жуков из странных оранжевых червей. Всё это накладывали актёру на оловянную тарелку. Уэйтс изо всех сил пытался спокойно выбирать из копошащейся массы желеобразных насекомых. Просматривая снятые кадры в своей рыбке серебрянке, Коппало увидел, как однажды актёр выплюнул жучка и улыбнулся. Не был ли фильм слишком уж изысканным? Ну, во всяком случае, зрители никогда не отворачивались от экрана. Напротив, они жаждали увидеть, какое ещё развлечение ожидает их за следующим поворотом сюжета. Как же мы можем находиться в напряжении, если совершенно точно знаем, что наш аппетит к зловещающим визуальным триллерам будет немедленно удовлетворён, отмечал Адам Марс Джонс в Independent. Ну вот, в чём была загвоздка. Даже жуки выглядели привлекательно. В картине было всё, кроме ужасов. Актёры играли в мажорной тональности. Готический дух придерживался только Олдман. Среди критиков, которым было любопытно узнать, что Дракула всё-таки выпил эскоппалы, даже произошёл раскол. Кто-то заметил в фильме лишь нечто пышное и кровавое. Барокко захлёбывался и скво «Вычурность!» — заявляли в Остинг-Хроникл. Но были и те, кто увидел исключительно недостатки. «Испорченное удовольствие!» — с горькой усмешкой откликнулся Эй-Ви-Клаб. Впрочем, большая часть зрителей пришла от фильма в восторг. На деньги, заработанные с помощью вампира, Коппола приобрел в собственность участок, примыкающий к его особняку XIX века, который теперь назывался дом Нибаома Копполы. Таким образом, он восстановил первоначальный вид поместья, добавив к нему ещё 90 акров виноградников и замок в готическом стиле. Остальное купил Дракула. Смеялся Коппола. Мы заплатили наличными. Интерлюдия. Пока Коппола работал над сценарием Дракулы, На экране вышла картина Сердца тьмы, апокалипсис кинематографиста. В этом потрясающем полнометражном фильме наконец-то было использовано более 60 часов материала, который отсняла на Филиппинах Эленор. Он оказался настолько откровенным и откровенно тревожным, что отдел маркетинга United Artists долго не понимал, что с ним делать, а потому бездействовал. Монтировали фильм режиссеры Факс Барр и Джордж Хикенлупер, которых Эленор всячески поощряла использовать в качестве руководства свои заметки. Она хотела убедиться, что отснятый материал не искажен. Коппола, за которым по-прежнему было последнее слово, поежился от того, что увидел. «Этот фильм — катастрофа на 20 миллионов долларов. Почему мне никто не верит?» — вопил он как-то на съемочной площадке. Однако сил вмешаться он в себе не нашёл, и это был мудрый шаг. В ходе символичного во всех отношениях дебюта в Каннах этот фильм был провозглашён шедевром документалистики, возвысившим статус Копполы как художника и мифологического персонажа. Немного было на свете более точных портретов режиссёров-алхимиков, чем сердца тьмы. Восторженно отзывалась о фильме New York Times. Так зачем же он потом снял Джека? Ни один из его фильмов, будь он триумфом или провалом, ни одно из названий не вызывало критики больше, чем его нежная комедия о мальчике-переростке. В буквальном смысле этого слова. Джек страдает редким, вымышленным, генетическим заболеванием, из-за которого клетки его организма растут в 4 раза быстрее, чем обычно. К 10 годам Он приобрёл внушительные габариты Робина Уильямса. Что же случилось с великим режиссёром 1970-х годов? Я знаю, что мне должно быть стыдно за этот фильм, но я не стыжусь, говорил Коппола. Ему понравилось то, что он сделал, и он считал, что это мило. В конце концов, внутри него всегда сидел какой-то дурацкий диснеевский фильм, и он выпустил его на волю. Правда, было ещё кое-что кроме этого. К 1992 году Коппала понял, что начиная с Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, он непрерывно снимал кино. Теперь, освободившись от долгов, он мог наконец-то позволить себе спокойно сесть и развернуть упаковку на подарки, которые дала ему жизнь. В частности, он с большим интересом занялся управлением своими виноградниками и выпустил вино Pennyno Jean Fondel, который он назвал в честь деда по материнской линии. Под брендом Joi Trope он спродюсировал фильм по ещё одному фундаментальному готическому произведению роману Франкенштейн Мэри Шелли. После отказа Романа Полански, работу над картиной возглавил разносторонний британский режиссёр Кеннет Брана, а главную роль сыграл Роберт Де Ниро. который, как обещал Коппола, совсем не будет похож на Бориса Карлова. Борис Карлов, настоящее имя Уильям Генри Прат, сыграл роль Франкенштейна в фильме 1931 года. Наверное, это и было главной ошибкой, поскольку Брано увлёкся экспрессионистскими упражнениями Копполы и наснимал какой-то яркой ерунды. А ещё Коппола продолжал раздавать потрясающие интервью на свои любимые темы. о будущем кино и его сложном прошлом. По словам Френсиса, у него никогда не было таланта, данного богом, как у Стивенa Спилберга или Карла Лэбэлларда, но зато были мастерство постановщика и настойчивость. Он никогда не являлся тем, кем его считали. Его сердце не было затянуто сплошной тьмой. Когда-то, за много лет до этого момента, разрываясь между фильмами, журналами и запусками радиостанций, верит очередным взлётам и непременным падениям, Коппола давал очередное интервью журналисту, работавшему над его биографией. Да, а ещё мне хотелось бы создать предприятие на северном полюсе, сказал Коппола своему исключительно серьёзному собеседнику. Что-то вроде фабрики игрушек, где все игрушки делали бы маленькие человечки. В мире нет ничего такого, чтобы он не попробовал сделать. Он всегда обожал компанию детей, но снимал ли он когда-нибудь фильмы для детей? Наверное, к таким картинам можно отнести только «Радугу Финиана». Ленты Рип Ван Винкель и «Капитан Ио» не являются художественными. Однажды Джиа, которой было 9 лет, напрямую сказала ему. «Деда, а когда ты сделаешь фильм с детьми для меня?» Как он мог отказать внучке? Сначала Коппола обратился было к своему ремейку «Пиноккио», в котором увидел возможность вернуться к оригинальным рассказам Карла Каллодди, намного более мрачным, чем диснеевский вариант. Он провел немало времени в архиве Каллодди во Флоренции и даже написал к фильму дюжину песен. Предполагалось, что это будет крупный проект стоимостью от 40 до 50 миллионов долларов. Пиноккио должен был остаться куклой, но в фильме планировались компьютерные эффекты, наподобие тех, которые впервые применил Спилберг в Парке Юрского периода. Если бы всё пошло как надо, съёмки могли бы начаться в 1995 году. Однако возникло препятствие. Компания Warner Brothers и его давний заклятый враг отказалась выплачивать режиссёрский гонорар. Страсти накалялись. Пиноккио погрузился в болото юридических разбирательств, в ходе которых Коппала стал утверждать, что студия не только не собиралась снимать фильм, но и мешала ему поставить его в другом месте. Последний от проекта отказалась компания Sony. В конце концов оказалось, что всё дело, которое имело огромный резонанс в Голливуде, упёрлось в реализацию устного соглашения. Начались долгие разбирательства в духе диккенсовских романов. Тогда-то и появился Джек. Это был простой диснеевский проект. Сценарий Джеймса де Монако и Гарри Надо. Бюджет — 45 миллионов долларов. Исполнитель главной роли, друг и сосед Копполы — Робин Уильямс. Несомненно, Коппола отдал Джеку много энергии, предназначавшейся для Пиноккио. Это история о мальчике, который хочет вписаться в наш мир. Энергичный, часто неукротимый Уильямс был ветераном фильмов о переходных периодах, когда мальчик становится мужчиной. Первый, самой революционной ролью такого плана стала роль доверчивого инопланетянина в популярном комедийном телесериале Морк и Минди. А последним он сыграл Питера Пэна в фильме Спилберга Капитан Крюк. Новый фильм рассказывал о десятилетнем мальчике Джеке, который идёт в пятый класс и пытается приспособиться к школьной жизни. В картине было намечено несколько тонких сюжетных линий с участием его нервной матери Дайан Лейн, симпатичной учительницы Дженнифер Лопес и неуклюже кокетничающей мамы его одноклассника, энергичная Фрэн Дрешер. Копполу искренне тронула эта история. Джек вернул его к воспоминаниям о том, как в детстве он сам был прикован к постели из-за полиомиелита, как он тосковал, потому что у него не было друзей. В его жизни нет детей, говорил Коппола от Джеки. Однажды, стоя среди залитых солнцем виноградников, он внезапно поймал себя на том, что думает об остротечности жизни. Насколько хорошо мы распоряжаемся отведённым нам временем? Понимают ли бабочки подёнки, что у них есть только один день жизни? Его мысли с неизбежностью снова и снова возвращались к Джо. Мой сын Джо прожил всего 22 года, но это были полные, насыщенные 22 года. Он снимал этот фильм и для Джо, и для Джо, и для себя. Съёмки начались 18 сентября 1995 года в районе крепости Росс к северо-востоку от Сан-Франциско. Прошло 3 года с тех пор, как Коппола в последний раз снимал фильм. Вместо обычных репетиций он организовал детский учебный лагерь. В него в роли своего персонажа влился и Уильямс, которому предстояло заново узнать, что значит быть десятилетним мальчишкой. Через неделю он уже был одним из участников сплочённой команды. Джек по сути являлся экстремальным вариантом Пейгис Ю, поскольку от актёра требовалось усвоить язык тела гораздо более молодого человека. Дополнительной проблемой для Уильямса было то, что в его игре не имелось места для буйной детской фантазии. Ему приходилось изображать поведение ребёнка, который внешне остаётся взрослым. Можно сказать, что у него голова и тело по каждому вопросу имели различное мнение. Правда, фильм аккуратно избегал показа любой разновидности сексуального напряжения у взрослого мужчины, поскольку у десятилетнего ребёнка такие проблемы отсутствуют. Критики заметили броскую концепцию, но сочли фильм непростительно сентиментальным. Разве это не та же самая киножвачка, против которой Коппола всегда выступал? Хорошо задуманная запеканка, которую передержали в микроволновке, со вздохом констатировал Овен Глайберман в Entertainment Weekly. Так что же выходит, Фрэнсис снова продался. Зрителей несомненно привлекла к фильму не репутация режиссёра, а гиперактивная игра Уильямса. Так или иначе, они обеспечили ленте умеренный успех. Картина собрала в прокате 58 миллионов долларов. Купол принимает гостей. Он поднимает бокал, и его охватывает лирическое настроение. Над столом нависает венецианская люстра. По залу искусно расставлена знаменитая итальянская керамика. Подают бараньи голяшки и маринованные осенние овощи, на подходе лимонный пирог. Великий патриарх начинает перечислять свои текущие достижения. Он издает журнал Zoetrope Studios All Story, спродюсировал, получивший премию Эмми, телесериал «Одиссей», части первую и вторую, с Арманда Массанта в роли греческого героя. «Телевидение — это как работа на кухне», — шутит он. «Приготовил, подал. Съели? Переходим к следующему блюду». А вот фильмы имеют обыкновение становиться «одиссеями». Собравшиеся у копола представители прессы не способны возражать. Они наслаждаются бараниной. Он также завершил работу над другим фильмом, юридическим триллером Благодетель, который им показали в его переоборудованном амбаре. Возникает неизбежный вопрос: почему он почувствовал необходимость снять мейнстримный студийный триллер? Я просто присосался к Гришему, как и все остальные. смеется Фрэнтис. Джон Гришем действительно писал романы, на которые все подсаживались. Юрист из Арканзаса, ставший писателем, был похож на Марио Пьюзо, только рассказывал не о мафии, а о юридических коллизиях. Его книги расходились огромными тиражами. И неудивительно, что Голливуд воспользовался возможностью на этом заработать. Фирма, клиент, дело о пеликанах, время убивать. Рецепт таких фильмов был относительно прост. Возьмите последний роман автора, а он штамповал их быстрее, чем Стивен Кинг. Добавьте кинозвезду первого ряда в качестве исполнителя роли новичка-адвоката, вне зависимости от его или её мастерства, и подавайте с гарниром из характерных актёров, выходящих на трибуну для свидетелей. В очередь на экранизацию романов Гришема выстраивались даже такие тяжеловесы 1970-х годов, как Сидни Поллок и Алан Дж. Пакула. Что касается Копполы, то он просто купил последний роман Гришема в аэропорту. Роман носил интригующее название Благодетель. За время перелёта из Нью-Йорка в Париж Коппола залпом проглотил книгу. И в момент приземления Твёрдый решил купить права на экранизацию романа и заключить сделку с компанией Paramount на съёмку фильма с бюджетом в 40 миллионов долларов. Предлагая зрителям историю Давида и Голиафа, то есть молодого адвоката, который борется с медицинской страховой компанией, Коппола надеялся узнать что-то новое об аппетитах современной аудитории. Благодетель это история Руди Бейлера, Мэд Дэймон, который оканчивает в Мемфисе юридический факультет и сидит без гроша в кармане. Не найдя другого выхода, скромный парень идёт работать на непонятную контору боксёра Стоуна, Микки Рурк, которая окручивает людей, доставляемых в больницу скорой помощью. Иными словами, Стоун это такой Роджер Корман юридического мира. Руди платят только тогда, когда он находит для фирмы нового клиента, то есть становится благодетелем. Фильм, по словам Копполы, рассказывает о молодом человеке, который не сдался. Поначалу все умные ребята в своих Гарвардах и Стэнфордах ориентируются на высокие идеалы. Но когда они выходят в мир, говорит Коппола, то попадают под власть денег. Вроде объединяется с мудрым и остроумным Дэкком Шифлетом, Денни Девито. Влюбляется в пациентку больницы Келли Клэр Дэйнс, которую избил муж, и берётся за дело Донни Рэя Блэка, Джонни Витворд, которому под всякими предлогами отказали в оплате медицинской помощи при лечении лейкемии. Почему же коп полы выбрал для экранизации именно эту книгу? Может быть, Прикованный к постели Дони Рей пробуждал у него воспоминания о полиомиелите. Или его трагическая смерть навеяла мысль о Джо. На самом деле, выбор коппалы всегда определялся чем-то большим. Как и предполагает фабула юридического триллера, Руди вступил в бой со страховым гигантом, защиту которого вёл ловкий юрист Лео Драммонд, актёр Джон Войд. И дни напролёт они сражались в суде. Может быть, Коппола и не поднялся до таких творческих высот, как при работе над Крёстным отцом. Однако он нашёл своё прежнее я в привычном хаосе съёмок. Это видно по созданию прекрасных натуралистичных персонажей, по использованию загруженных обычными людьми мест Мемфиса. Съёмки шли на Рождество 1996 года. Это также заметно по небольшим смелым решениям, которые значительно улучшают отснятый материал. Например, он не надолго привлёк к работе Эльмира Бернстайна, который написал для фильма музыку в стиле 1950-х годов с джазовым привкусом. А ещё это отражается в той моральной неопределённости, которой заражены представители закона. Оказывается, правосудие может быть на стороне того, кто больше заплатит. Сардоническое выступление Руди на суде, благодаря сотрудничеству Коппалы с журналистом Майклом Герром, превратилось в размышление об этой проблеме юриспруденции. Не забывал Коппала и о своих старых хитростях. Перед тем как снимать сцену, в которой Руди собирается уволиться, Фрэнсис отвёл в сторону Дэймона и невозмутимо ему сказал: Слушай, студия так недовольна от снятым материалом, что они подумывают заменить тебя Эдвардом Нортоном. В другой раз, перед тем как известная актриса Вирджиния Мэтсон в роли свидетельницы вышла на трибуну для перекрёстного допроса, он заставил актёров её оскорблять. А ещё он был готов выбросить в мусорное ведро книгу, по которой они снимали фильм. Прочитав описание противостояния в зале суда, он понял, что путь Руди к победе выглядит слишком лёгким. Поэтому он переписал 40 страниц сценария заковыристым юридическим языком и добавил несколько оплошностей, помешавших быстрому продвижению героя к победе. Актёры не были в восторге от того, что им пришлось заново учить диалоги. Дэймон в роли Руди был отличным выбором. Руди самый порядочный персонаж, который когда-либо появлялся на экране в фильмах Копполы. и ему хотелось сделать так, чтобы в образе этого героя проглядывал намек на Джеймса Стюарта или на Майкла Корлеоне перед его падением. Студия настаивала, чтобы эту роль сыграл Шон Пен или Эдвард Нортон, но это были актеры провокативного типа, с которыми Копполе было бы нелегко справиться. Девито, Войт, Дейнс, Рурк, Мэдсон, Рой Шайдер, Дин Стоквелл, и неуказанный в титрах Дэнни Гловер в роли судьи, не кривящего душой, создали прекрасный ансамбль ветеранов. Возможно, фильм был чересчур хорошим или оказался в тот момент неуместным. А может быть, популярность Гришима уже пошла на убыль? Так или иначе, прекрасная экранизация Копполы, возможно, лучшая из всего, что было снято по произведениям Гришима, принесла лишь 45 миллионов долларов. Конечно, в съёмке то и дело вмешивалась жизнь. Пока Коппола снимал триллер о маленьком человеке, который борется с корпоративным гигантом, его сага о Пиноккио с участием компании Warner в один прекрасный день дошла до суда. Коппола выиграл 20 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб и ещё 80 миллионов долларов в качестве штрафов. Эта сумма могла составить целый бюджет фильма, если не двух. Но качели судьбы снова сменили подъём в судьбе режиссёра на спад. Уорнер использовала всё своё влияние, чтобы обжаловать решение суда, и в итоге Коппола остался ни с чем, что не так уж сильно отличалось от итогов проката фильма Благодетель. Однажды поздно вечером в Париже, куда Коппола и Элинор приехали продвигать фильм Благодетель, Они проходили мимо кинотеатра, где в полночь должен был состояться показ раскрученного научно-фантастического блокбастера Люка Бессона Пятый элемент. За билетами уже выстроилась очередь. Купив у ближайшего уличного торговца блинчики, они решили присоединиться к просмотру. В фильме был размах. Что-то это такое привлекательное европейское и декадентское в подходе к формуле Звёздных войн. Оператором визуальных эффектов был Билл Нил, брат Эленор. Хотя смысла в этом было мало. После выхода из кинозала к ним подошла группа молодых людей. Самый смелый твёрдым голосом обратился к коппале. Мы изучаем кино. Я хочу быть режиссёром. Ваши фильмы повлияли на меня больше фильмов всех других режиссёров. Я смотрю их снова и снова. Но зачем вы сняли Джека Когда они переходили улицу у своего дома, ещё один молодой человек тоже набрался храбрости и подошёл к Копполе. "Мой любимый ваш фильм Расти Джеймс", сказал он, имея в виду бойцовую рыбку, которую так называли во Франции. "Но зачем вы сняли Джека?" На следующее утро Коппола долго размышляла об этих встречах. Действительно, почему он переключился на коммерческие фильмы? Почему он со времён разговора не написал ни одного оригинального сценария? Теперь Голливуд был одержим концептуальным кино, где всё упиралось в задачу найти подходящую звезду. Режиссёром мог быть кто угодно. Эленор попыталась было его утешить, процитировав одну из импровизаций Брандо, которая вошла в апокалипсис сегодня. Ты когда-нибудь думал о настоящей свободе? свободе от чужих мнений. Он печально покачал головой. Но это ведь тоже моё мнение. Я подвёл их. Хуже того, я подвёл себя. Мне нужно было всё время создавать оригинальные работы.